Глава 5. Принц Эльфхейма немного обеспокоен. В первую очередь, он заметил странные изгибы её ушей. В её щеках и губах было что-то округлое и мягкое, а её тело выглядело крепким, словно оно стремилось обозначить своё весомое присутствие в этом мире. Каждый её шаг оставлял в лесу заметные следы. Она не умела двигаться тихо и осторожно, чтобы не потревожить ни единого опавшего листа или сухой ветки. Кардан самодовольно наблюдал за тем, как плохо ей удаются даже такие простые вещи. Уже позже он с дрожанием вспоминал об отпечатках её ботинок на влажной земле, словно она была единственным реальным существом в краю призраков. Кажется, Кардан видел её и раньше, но только во время занятий в дворцовой школе он по-настоящему присмотрелся к человеческой девчонке. Он заметил её юбки, заляпанные грязью, и полуразвязанные ленточки в ее волосах. Он увидел ее сестру-близнеца, ее двойника, словно одна из них была подменышем Фейри, а вовсе не человеком. Он видел, как они перешептываются во время еды, улыбаясь своим тайным шуткам. Он видел, как она говорит с преподавателями, словно у нее было право получать эти знания и сидеть здесь, среди лучших представителей народа, время от времени утирая им нос своими правильными ответами. Она умело обращалась с мечом. Генерал лично обучал её искусству сражения, словно она была его родной дочерью, а не внебрачным отпрыском неверной жены. Когда они впервые сошлись в бою, человеческая девчонка оказалась так хороша, что он почти поверил, будто она может его победить. Семена его ненависти зацвели и распустились ядовитыми цветами. К чему все эти усилия? Она всё равно ничего здесь не добьётся. Это не её мир. смертная, говорила Никасия с лёгкой полуулыбкой на губах. Он никогда не прилагал столько усилий, никогда ни к чему не стремился с таким упорством. Джут, с ненавистью думал Кордан, и даже отдельные звуки, складывающиеся в её имя, казались принцу невыносимыми. Джут